времена года чередование времен года не лишено печали весна наступит лето но радость какая то не абсолютная потому что знаешь что будет дальше и люди приспосабливаясь к этим сезонам перенимают у них некоторые свойства например способность замечать приметы у всякого времени года они свои Грачи прилетели, соловей запел, картошка гниет, кот морду прячет, пришла беда, от варей ворота и так далее. А у людей другие приметы. Депрессия, например, обостряется, осенью это понятно, а весной от дурного предчувствия новой осени. У нас в больнице работал один доктор с депрессией, он был хороший, тихий, но депрессия у него была настоящая, а не просто какое-нибудь настроение плохое. Имел подтвержденный диагноз. Его за это никто, конечно, не гнал, потому что может ведь ходить на работу. Может, ну и пусть ходит. Вот я иногда не мог ходить на работу, но это непростительное заболевание, хотя и повально эпидемическое. Этот доктор, одинокий человек, обрастал приметами. По ним, правда, не удавалось определить время года, зато удавалось определить, дежурит он сегодня ночь или нет. Если он шел на работу с мешочком, то без вопросов дежурит. Аксиома. Потому что в мешочке что? Покушать, суп в баночке и что-то еще. Он жил, один жил. Увидишь его и выдохнешь облегченно, как будто на безоблачный закат посмотрел. Ясный день гарантирован. Никто тебя не дернет и не вынудит подменить и так круглый год без смены времен.